Глава 11. Июль-сентябрь 1940 года «Китайские товарищи послали нам официальный запрос о помощи», — говорил Сталин, неспешно прохаживаясь по своему кабинету. Кроме него здесь находился лишь один человек — Василий Константинович Блюхер. «В связи с усилившимся нажимом западных стран на дружественный нам Китай», Оставить их без помощи мы не имеем права. Вам, товарищ Блюхер, как знакомому с театром военных действий, надлежит подготовить три дивизии для переброски на территорию КНР. Вам будет оказана вся необходимая поддержка на всех уровнях. Провал недопустим. «Разрешите выполнять», — поднялся со стула, на котором сидел маршал. «Можете идти». — кивнул товарищ Сталин. — О всех проблемах докладывать мне незамедлительно.